Армянский вопрос на Трапезунской конференции. В такой ситуации 6 марта 1918 года в уже занятый турецкими войсками Трапезунд прибыла мирная делегация Закавказского Сейма, начавшая свою работу еще 10 февраля 1918 года, имея с собой документ, основные положения по вопросу о мире с Турцией. В основе положения лежали условия восстановления границ 1914 года, право на самоопределение народов, в частности, автономии Западной Армении в рамках турецкого государства. В состав руководимой Акакием Чханкели делегации Входили также министры за Кавказского правительства Александр Хатисян и Ованес Качазнуни. Трапезунская мирная конференция открылась 1 марта 1918 года. На шести пленарных заседаниях и в пяти частных беседах руководителей делегаций Акакия Чхенкели и Хусейна Рауфбея. Ясно вырисовывалась позиция оттаманской делегации проведение в жизнь турецких захватнических устремлений, выполнение условий Брестского договора как завершенного документа, добиться отрыва Закавказья от России, отторжения армянских земель, опираясь на поддержку мусульманской части Закавказской делегации». На первой же встрече руководителей делегаций 28 февраля Раувды рассматривал за Кавказскую делегацию не как делегацию, представляющую государство, а как делегацию народов, возвращенных в Лоно турецкой империи. Истинные цели молодотурок выявились на пятом заседании делегаций 21 марта при обсуждении принципов, принятых 17 февраля за Кавказским Сеймом. Они яростно протестовали против пункта об автономии турецкой Армении в рамках турецкой государственности, усмотрев в нем намерение вмешиваться во внутренние дела Турции. С другой стороны, они требовали очищения Карса, Ардагана, Батума. В результате обсуждений армянский вопрос был снят с повестки дня. Мусульманское большинство делегаций Сейма и их единомышленники пошли навстречу турецкому диктату. Они были единодушны в территориальных уступках Турции за счет армянских земель. В вопросе отделения Закавказья от России, провозглашения независимости от России края, на чем методично продолжала настаивать турецкая сторона. Отаманская делегация 31 марта вновь подняла вопрос о независимости Закавказья и немедленном выполнении условий Брестского договора. В тот же день в Тифлисе состоялось заседание Закавказского сейма. В этот роковой для народов Закавказья час Когда турецкое вторжение на Кавказ было не только угрозой, но уже стало фактом, все политические партии, представленные в сейме, кроме мусавата и мусульманского блока, категорически выступили с заявлением о защите Закавказья от турецкого нашествия. Вопросы обороны Закавказья были в центре внимания армянских политических партий и общественных организаций. Они были основательно обсуждены с 6 по 8 апреля 1918 года на совещании в Александрополе. Подавляющее большинство участников совещания выступило против требования отаманского правительства и мусаватистов о немедленном провозглашении независимости за Кавказе Отделение края от России. 9 апреля 1918 года Сейм, тем не менее, объявил Закавказье независимым. 10 апреля была образована Закавказская Демократическая Федеративная Республика. Новое правительство во главе с Чхенкели приняло все условия, предложенные турецким командованием. Оно согласилось на очищение от кавказских войск Карской области до границы, проходящей по реке Арпачай, с уничтожением фортов Александропольской крепости. Командиру армянского корпуса генералу Назарбекяну был дан правительством приказ очистить Карс. Ответ командующего корпусом и фронтом генерала Назарбекяна был... Карс в достаточной степени защищен и может оказать сопротивление. Находящиеся в процессе формирования армянские части Эрзрумский, Сарикамышский, Эрзинджанский, Кагызманский отряды провели ряд удачных сражений под Баберт-Мамахатуном, Каракурганом, Новоселимом, Башдюхом. Тем не менее, турецкие войска И вооруженные баши-бузуки рвались к Еревану с присущими им методами уничтожая, разоряя и сжигая армянские села на своем пути. О жестокостях и зверствах турецких полчищ сообщалось в публикации Комиссии по восточной политике Германии и в донесениях представителей Австро-Венгрии и Болгарии на Кавказе.